а не могу потому, что вскоре мы все, то есть князь Иван Иванович и я, в один прекрасный день расстались. И расстались не на лето, не на год, не на два, а на веки. Да, не больше, не меньше, как на веки. То есть, чтобы уж никогда, ни в какие времена до скончания мира не встретиться. Каковая мысль, мне сейчас, невзирая на всю ее видимую странность, просто ужасно Подумать только никогда. В сущности, все мы, в известный срок живущие на земле вместе и вместе испытывающие все земные радости и горести, видящие одно и то же небо, любящие и ненавидящие, в конце концов, одинаковое, и все поголовно обреченные одной и той же казни, одному и тому же исчезновению с лица земли, должны были бы питать друг другу величайшую нежность Чувство до слез умиляющей близости и просто кричать должны были бы от страха и боли, когда судьба разлучает нас, всякий раз имея полную возможность превратить всякую нашу разлуку, даже десятиминутную, в вечную. Но, как известно, мы, в общем, весьма далеки от подобных чувств и часто разлучаемся даже с самыми близкими, как нельзя более легкомысленно. Так, конечно, расстались и мы. Князь, Иван Иванович и я. Привели однажды перед вечером князю извозчика на Смоленский вокзал, плохенького, за шесть гривен, а мне на Курский, за полтора целковых, на серой резвой кобыли. И мы расстались, даже и не попрощавшись друг с другом. И остался Иван Иванович в своем мрачном коридоре, в своей клетке, с тусклым стеклом над дверью, и разъехались мы с князем в совершенно разные стороны, рассовав во все руки чаевые и севший каждый в свою пролетку. Князь кажется довольно равнодушный, а я бодрый, во всем новеньком, смутно ждущий какой-то чудесной встречи в вагоне, в пути. И помню, как сейчас. Ехал я к Кремлю, а Кремль был озарен вечерним солнцем. Ехал через Кремль, Мимо соборов, ах, как хороши они были, боже мой! Потом, по пахучей от всякой москатели Ильинки, где уже была вечерняя тень, потом по Покровке, уже осеняемой звоном и гулом колоколов, благословляющих счастливо кончившийся суетный день, ехал и не просто радовался и самому себе, и всему миру, а истинно тонул в радости существования. Как-то мгновенно еще на Арбатской площади, позабыв и Северный полюс, и князя, и Ивана Ивановича, и был бы, вероятно, очень удивлен, если бы мне сказали тогда, что навсегда сохранятся и они в том сладком и горьком сне прошлого, которым до могилы будет жить моя душа, и что будет некий день, когда буду я тщетно взывать и к ним, милый князь, милый Иван Иванович, Где-то гниют теперь ваши кости, И где наши общие глупые надежды и радости, Наша далекая московская весна. Амбуаз, 1922 год.